16. Латунин. Как же все-таки больно. Мысль билась о черепную коробку без конца, повторяясь, и, видимо, не требует Петровича никакой осмысленной реакции. Просто больно. Больно везде. И больно по-разному. Что тут можно поделать? Итак, он лежит. Ему больно. Где он? Процесс размышления над элементарными вещами оказался почему-то долгим и тягучим, Такое ощущение, что после потери сознания центральный процессор в организме перегрелся и выдал системную ошибку, требуя теперь от хозяина гораздо больше времени на осознание абсолютно банальных мелочей. А ведь это пока просто мысли. А если потребуется принять какое-нибудь серьезное решение? И что теперь? Петрович собрался испугаться, но даже до этой эмоции додуматься оказалось неимоверно сложно – «Получается, от удара у него поехала крыша, и он превратился в человека-тормоза?» «Ну, знаете, такого, как ленивец из популярного мультика про город животных?» «Я теперь тормоз». От страха навсегда остаться овощем Петрович даже как-то встрепенулся и понял, что мозг просто-напросто не хочет вспоминать последние неприятности чу что про ленивца он придумал достаточно быстро. «Где этот шакал?» А вот голос и заданный им вопрос уже не вызывали у Латунина никаких непоняток. Лес, поиски пропавшего кота по кличке Лексус, загадочная поляна и выстрел в спину. Судя по всему, тот, кто пытался пристрелить Петровича, сейчас находится недалеко и пытается найти его бренную тушку. Страшно. Латунин почувствовал сначала холодок внизу живота, а затем то, как быстро запульсировало место ранения. Ему хотелось превратиться в муравья или, на худой конец, в человека-невидимку, повернуть время вспять, чтобы оказаться сейчас на диване, а не лежать непонятно где, истекающим кровью и ожидающим встречи с неизвестными, которые хотят его убить. Ему было страшно. Диванные эксперты и аналитики могут сейчас презрительно фыркнуть и привести тысячу примеров того, как герой перед лицом смерти только снисходительно улыбается, не думая об испуге. Обязательно надо упомянуть, что помимо улыбки любой доморощенный супермен успевает еще произнести пронзительный монолог о братьях, которые придут на его место и непременно отомстят обидчикам. Страх не к лицу воину, который обязан даже израненным класть врагов пачками в штабеля, не забывая выравнивать их по ранжиру. Латунину на мнение окружающих было плевать. Ему было просто-напросто страшно. Да и умирать Петрович в принципе пока не планировал, а уж тем более никогда не думал, что это произойдет вот так. В мокром лесу, от выстрела в спину. Еще из перспективы остаться просто, без вести пропавшим на долгие-долгие годы. «Мурат, надо уходить! Выстрел наверняка слышали!» мурад Странно. Среди знакомых Латунина не было человека с таким именем, но что-то отчаянно трепыхалось на задворках подсознания. Может быть, он просто опять что-то забыл? Саид? Широс? Сабзали? Геворг? Кто угодно, только не Мурад. Правда, еще вспомнил сам Марат. С ним Петрович когда-то учился на одном потоке курсов повышения квалификации. Но невысокий жилистый татарин уехал по распределению в Благовещенск и вряд ли мог появиться в окрестностях Королева. Да, вроде и повода убивать Латунина у него никогда не было. «Он где-то здесь! Я чувствую это!» А вот этот голос наверняка принадлежал Мураду, но ясности в происходящее пока не добавил. Он оказался абсолютно незнаком Петровичу, а значит, по-прежнему неясно, зачем было стрелять Латунину в спину. Вопросы роились в голове, заставляя мозг напрягаться и болеть, Но что еще можно сделать в сложившейся ситуации? Оружия нет, помощь не предвидится, грудь ноет. Как Петрович не напрягался, но понимание происходящего никак не наступало? Кто эти люди? И почему они стреляли в него? Почему уже пять минут бродят вокруг? Они не видели, куда он упал? Странно, хотя новость, несомненно, хорошая. Другой вопрос, что непонятно, как долго еще Латунин сможет оставаться незамеченным. Теперь Петрович вспомнил все. И то, как в него стреляли, и попытку спрятаться в кустах, внезапную потерю опоры под ногами и жесткое падение. Все эти воспоминания пробежали перед глазами Петровича стремительным видеофильмом, а теперь он лежал на чем-то очень жестком, упиравшемся ему в спину твердым острым ребром. Затылок приятно холодило, и Латунин пришел к выводу, что он лежит на бетонных ступеньках, какой-то небольшой, уходящей вниз под землю лестницы. Посмотреть, что это был за спуск и какой двери должен привести, пока возможности не было. Во-первых, у Петровича отчаянно болело все тело. А во-вторых, он крупно сомневался, что сможет развернуться в этом узком пространстве абсолютно бесшумно. Вариантов не было. Оставалось так и лежать, головой вниз, ногами вверх и глядя на кусочек темнеющего неба между ветками сирени. «Смотри, вот кровь! Я же говорил, что попал в него!» «Кто же эти люди?» Петрович перебирал в памяти всех, с кем сталкивался по жизни за последние годы, но все равно был твердо уверен, что голоса стрелявших ему абсолютно незнакомы, и в этот момент кусочек неба заслонил огромный силуэт. От резкого понимания ситуации Латунин чуть было не застонал, но сдержался, наоборот, пытаясь не дышать и никак не привлекать к себе внимания Мурада. Теперь все встало на свои места». Наверху лестницы стоял охранник бизнесмена Вахи Балидова, тот самый, которому Петрович навешал люлей сегодня утром. Судя по всему, гордый кавказец не смог смириться с поражением и решил взять реванш настолько кардинальным способом. «В каждом стаде своя паршивая овца», — с горечью подумал Латунин, разглядывая охранника. И вроде обычная внешность, ничего особенно выдающегося, даже не сказать, что настолько подлая душонка. Правда, Под глазами у парня уже синели огромные синяки, а это значит, что его нос не выдержал столкновения с коленом Петровича и треснул. Хорошо так треснул. Лучше бы у него мозг. Треснул. Латунин не имел ничего против реванша и, наверное, даже понял бы предложение разобраться один на один в честном поединке, но вот так, выстрелом в спину, скотина. Петрович понял, что жить ему осталось считанные минуты. Сейчас этот чудак на «М» опустит глаза увидит искомую жертву и с удовольствием закончит то, что начал. Потом для комплекта можно кинуть сверху пару веток той же сирени, что росла возле лестницы, и тогда тело Латунина точно не найдут. Почему-то в этот момент Петрович подумал не о себе, а об Александре. Девушка было жалко. Если человек из-за нескольких синяков решился на убийство, то значит, что от владелицы детективного агентства точно не отстанут. Сегодня утром Латунин выступил в роли этого «джокера», о существовании которого никто раньше не догадывался, и уж тем более не предполагал, что он способен дать настолько жесткий отпор бизнесмену с его подручным. Теперь, несомненно, расклад сил поменяется. Более того, ситуацию можно сделать показательной для всех остальных, кто имеет счастье пересекаться с бизнесменом Болидовым. Дескать, смотрите сами, что бывает с теми, кто рискует идти наперекор столь уважаемому человеку. «Куда он мог деться?» В голосе Мурада слышались злость и недоумение, а Латунин с удивлением понял, что охранник его не заметил. «Что происходит? Как можно не увидеть человека, лежащего буквально у твоих ног?» Мурат, я не знаю, что случилось, он не мог убежать!» Помощник охранника явно пребывал в растерянности. А Петрович никак не мог осознать происходящее. «Что это? Игра? Куда убежать?» «Вот же он, лежит, истекающий кровью прямо под его ногами. Они что, решили поиздеваться над ним перед тем, как прикончить?» Наверху слышались шум шагов, шорох от веток, матерные ругательства и еще какие-то звуки. Его явно искали, бродили вокруг лестницы, на которой он лежал, но не видели. «Да как так-то?» От непонимания происходящего снова заболела голова, четкость картинки перед глазами исчезла, и Петрович прикрыл глаза, опасаясь опять потерять сознание. Что происходит? Мозг отказывался верить в происходящее, но все-таки робко интересовался дальнейшей судьбой. Может быть, им и впрямь несказанно повезло. Его преследователи синхронно ослепли, и теперь не ищут его, а просто тыркаются среди деревьев в поисках выхода к цивилизации — Бред, конечно, но в него так хочется верить. А вдруг Мурат с подельником сейчас уйдут, и у Петровича появится шанс не сдохнуть посреди леса, а выжить? Следующие несколько минут Латунин отчаянно вслушивался в происходящее наверху, все еще не веря в свое счастье. Шорох от раздвигаемых веток, поначалу достаточно громкий, все больше удалялся, а голоса иногда переговаривающихся мурада с подельником становились все слабее. Петрович не знал, сколько именно времени прошло, но продолжал лежать без движения и прислушиваться, опасаясь, что это какая-то хитрость или вовсе безумный розыгрыш. Минуты текли медленно, но ничего не происходило. Наконец Латунин понял, что чудо и правда случилось. Желавшие убить его люди по какой-то причине так и не увидели израненное тело прямо под своими ногами. Они просто ушли, предоставив Петровичу возможность сдохнуть самостоятельно. Произошедшее отчаянно попахивало чем-то мистическим и потусторонним, но о времени на философские размышления о сущности божественного вмешательства у него пока не было. Место ранения продолжало пульсировать, а куртка, пропитанная кровью, ощутимо потяжелела. Хвала всем богам, что ткань пока прекрасно выполняла роль тампона и, намокнув, полностью закупорила рану. Грудь болела, но пока что боль казалась меньшей из всех возможных неприятностей. «Вопрос только в том, как долго он сможет продержаться». Напрягая последние силы, Латунин перевернулся и понял, что его самое первое предположение оказалось верным. Кусты сирени скрывали бетонную лестницу, которая упиралась в закрытую деревянную дверь. На старом дереве не было никаких опознавательных табличек, и, судя по гладкости полотна, их здесь никогда и не было. «По классике жанра, дверь сейчас должна отвориться, а из нее выглянуть добрая фея», — усмехнулся про себя Латунин. «Пойдем со мной, мальчик Саша! Я вылечу твои страшные раны и подарю тебе аленький цветочек!» После произошедшего Петрович был готов поверить в любое волшебство или магическое вмешательство. Надпочечники работали со скоростью промышленного конвейера, выбрасывая в кровь все новые и новые порции адреналина. «Вот только что будет потом, когда адреналин закончится!» Впрочем, долой негатив. Сейчас Петровичу совсем не хотелось думать о том, что в него стреляли, что встреча с подручными бизнесмена Болидова может оказаться не последней в его жизни. Латонин даже постарался не морщиться от боли и не переживать о лишней дырке в своем теле. Он жив. Жив, черт побери, несмотря на то, что это противоречило всем законам логики. Вообще-то, в такой эйфории не было ничего хорошего. Крепко попахивает галлюцинациями а они — признак большой кровопотери и скорой встречи с небесными ангелами. Петрович не был уверен, что его прям-таки ждут в раю, а к чертям в ад почему-то отчаянно не хотелось. «Так, стоп!» — приказал сам себе мужчина, чувствуя, что в очередной раз теряет концентрацию. «Мечтать о райских кущах и беспорядочном сексе можно будет и потом. Сейчас отсюда надо как-то выбраться». Покряхтев и плюнув на бесполезные попытки встать, Петрович начал карабкаться наверх, ползя на четвереньках, помогая себе руками и обдирая колени. В голове мелькнула мысль, что сейчас, наверное, его слышно на несколько километров вокруг, но что-то менять было поздно. Во-первых, нет сил, а во-вторых, без посторонней помощи он просто-напросто не выживет. Взобравшись на самый верх, Петрович грудью навалился на землю и, несколько раз глубоко вздохнув, огляделся. Пейзаж за время его отдыха у подножия лестницы особо сильно не изменился. Начинало темнеть, день давно катился к закату, но видимость пока еще оставалась вполне приличной. Ничего нового Латунин не увидел. Все те же деревья и редкие кусты с уже опадающими листьями. Единственная новая деталь, резко бросающаяся в глаза, это бесчисленное количество следов от кроссовок, густо усыпавшие землю вокруг его убежища. Мурат с подельником действительно пытались его найти, так что одному создателю известно, почему у них это не получилось. Вытянув из кармана смартфон, Латунин попытался активировать экран и с радостью понял, что китайская техника сумела пережить все сегодняшние испытания. Впрочем, радость от этого факта быстро потухла. Он находился в мертвой зоне для вышек сотовой связи, так что надежды на быструю помощь оказались всего лишь мечтами. Петрович, правда, попробовал набрать заветную комбинацию 112, надеясь, что экстренная связь работает по каким-то неведомым ему алгоритмам, но очень быстро понял всю тщетность своих попыток. Надо было срочно искать другие способы позвать кого-нибудь на помощь. Мысленно прикинув содержимое своих карманов, Петрович понял, что единственным более-менее полезным предметом в них сейчас является зажигалка. Можно попробовать разжечь костер и надеяться, что кто-нибудь увидит дым. Впрочем... Этот план гарантированно бы сработал лет 40 или даже 50 назад. В те благословенные времена за лесом следили и даже ухаживали, так что столб дыма наверняка привлек бы внимание лесничих или хотя бы дежурных милиционеров. Сейчас, к сожалению, ни на тех, ни на других не было ровным счетом никакой надежды. Первых подсократили в целях экономии постоянно разворовывающихся средств, а вторых и вовсе переименовали в полицейских, попутно выгнав из ведомства всех хоть маломальски неравнодушных к службе. Ладно, костер оставим, как идею, на самый крайний случай. Если что, то можно будет испалить парочку деревьев. Половина леса все равно не сгорит по причине влажной и дождливой погоды, а так хотя бы появится шанс, что его тушку найдут и похоронят с воинскими почестями». Как сказали когда-то Петровичу, вручая майорские погоны. «Хрен с ней с пенсии, главное, что ты заработал бесплатные похороны и салюты из трех патронов». Петрович покряхтел от накатывающей боли и начал аккуратно сползать вниз по ступенькам к двери, ведущей неизвестно куда. «Вероятность, конечно, не очень большая, но вдруг за ней найдется что-то, способное помочь подать сигнал бедствия». В сигнальные ракеты или тревожный маяк со спутниковым сигналом верилось, конечно, мало. Но не лежать же на влажной земле в ожидании смерти. В конце концов, за дверью что-то есть, и грех не воспользоваться этой возможностью. К удивлению Петровича, петли даже не скрипнули, когда он потянул на себя массивную железную ручку. Кто-то позаботился об уходе за этим местом, так что и внутри помещения оказалось на удивление сухо. Место явно оказалось обитаемым По крайней мере, приходили сюда довольно регулярно. Латунин принялся подсвечивать себе экраном смартфона и достаточно быстро обнаружил толстую свечку в настольном канделябре, а рядом коробок со спичками. прям как заказывали. Вот только запалить фитиль оказалось не таким уж простым делом, как хотелось бы. Состояние организма Латунина явно ухудшалось с каждой минутой. Петровича пошатывала, а руки откровенно тряслись и никак не могли зажечь спичку. Надо выдохнуть, сосредоточиться, и тогда обязательно все получится. Наконец, квест был пройден, фитиль занялся, потихонечку разгораясь все ярче и ярче. Скрипнула дверь, закрываясь от порыва ветра, но Петрович не обратил на это никакого внимания. Открывающаяся его взгляду картина завораживала и пугала одновременно. Он стоял в не очень большом помещении, но света свечи все равно не хватало, чтобы разогнать темноту во всей комнате. Стены только угадывались, однако сейчас Латунина стало наплевать, что они существуют. Прямо перед ним находился... Поначалу Петрович даже не смог найти слово, которым бы было можно обозначить увиденное сооружение. Алтарь? Капище? Святилище? Но кому? Сотни, если не тысячи маленьких косточек были аккуратно уложены в некое, подобие кургана, на вершине которого возвышалось «странное сооружение». Если бы Петрович увидел крест, то, скорее всего, решил бы, что попал в логово каких-то сатанистов или других религиозных фанатиков. Плоть чужой фантазии таил в себе странную энергетику, которую Латунин смог уловить даже в своем далеко не идеальном состоянии. Сооружение завораживало, а плохое освещение только добавляло увиденному жути и таинственности. Еще чуть-чуть, и Петрович бы согласился с тем, что кости, из которых состоит курган, двигаются сами собой — Они явно что-то должны символизировать, но сейчас в голову не приходило ни одной маломальски логичной версии. Да и загадочная конструкция на вершине не была похожа ни на один известный латунину религиозный символ. Три стоящих деревянных перекладины, две поперечных. Неверный свет свечи не позволял разглядеть все подробности, но почему-то он был твердо уверен, что все сооружение заляпано кровью. Петрович сделал шаг вперед и едва не упал, поскользнувшись на какой-то тряпке». Со стоном нагнувшись, он понял, что первое предположение было ошибкой. В рот шибанул резкий запах, и латунин с отвращением осознал, что держит в руке шкуру какого-то некрупного зверя. «Кошка!» Озарение отозвалось тупой болью в затылке, но теперь Петрович смотрел на курганы с костей совсем другими глазами. Неведомый извращенец приносил сюда похищенных домашних животных и мучил их, а затем убивал и разбирал на запчасти. «Хозяин Лексуса...» Оказывается, приблизился к разгадке вплотную. Его мэйкун действительно был здесь, а подкожный чип перестал подавать сигнал уже после смерти кота. Или просто сигнал не проходил через бетонные стены, но сути дела это сильно не меняло. Неизвестный извращенец в этом логове мучил, а затем убивал похищенных домашних животных. Участковый, наверное, тоже бы сильно удивился, приведи его сюда латунин. Действительно, одно дело банальная кража с целью продажи и совсем другой неизвестный псих, который систематически мучает животных. Что дальше? За людей примется? Все кости были белыми и чистыми. Ни мышц, ни остатков сухожилий, а это значит, что неизвестный действовал достаточно неторопливо и осознанно. Может быть, это логово Беладова? Тогда становится понятно, как его охранник оказался в лесу и почему пытался убить Латунина, С другой стороны, почему тогда он не нашел Петровича, лежащего практически возле входа, к столь тщательно хранимой тайне? Кто же тогда здесь так резвится? В этот момент Латунин замер. Пытаясь понять, что за звук, уловили его уши. Ему показалось, что снаружи кто-то скребется в дверь бункера. Странно, дверь легко открывается. Это не могут быть люди. Может быть, какой-нибудь заблудившийся зверек? Медведь, например. Или лось рога чешет Услужливо подсказал внутренний голос, откровенно посмеиваясь над страхами Латунина. Впрочем, ему уже было настолько хреново, что он согласился бы и на медведя. «Сожрет, значит, сожрет. Сил уже ни на что не осталось». Почему-то на душе стало тихо и спокойно. Наверное, Петрович просто слишком сильно обессилил и незаметно для него самого организм, наконец, решил сдаться. Латунин прекрасно понимал, что даже если сейчас на пороге появится охранник, бизнесмена, мурат с пистолетом в руке, то у него не будет никаких сил оказать ему достойное сопротивление. Блин, да он даже подсвечником в него кинуть не сможет. Петрович вздохнул и шагнул к стене, а затем, не сумев опереться о рукой, просто обессиленно сполз на пол. «Приходите и убивайте». Тем временем за дверью послышался какой-то шум, неясный возглас, и вот, наконец, начали крутиться петли. Увидев появившегося на пороге человека, Петрович Ашарашина открыл рот и понял, что бредит.